Глава 25. В этот раз все было не так, как раньше. Капитан корабля Ренат Халим смотрел на все это безобразие с наступающей тревогой. Рядом с ним получили жестокие пробоины уже два таких же линкора, какой был под его командованием. И один из них через полчаса боя вдруг взорвался, обдав Акбар своими обломками. Приказ отойти от адмирал Шаха не поступал, и Халиму одному приходилось удерживать позицию, которую должны были защищать трое. Но делать это становилось все сложнее. Его корабль подбил два неприятельских крейсера, получивших повреждения на уже изрядно помятой первой линии обороны, и начала доставаться второй, в которой стоял Акбар. Этот рывок неверных оказался довольно чувствительным и неожиданным. Их предупреждали, что земляне подготовились. Но Халим не верил до последнего, пока не началась канонада и стройные порядки не смешались. Хотя он понимал, что на земных кораблях нет экипажей и их могут бросать в бой как угодно, это все же оказалось неприятной неожиданностью. Потом были пропущены десантные корабли землян, которые вместо того, чтобы производить десантирование, вдруг врезались в основную массу флота в лоб в лоб. «Наверное, решили дожать нас», — подумал капитан. «Это их ошибка». Тем не менее, порядки разрушились окончательно. Адмирал Шах приказал десантироваться. И тут уже совсем все запуталось. Где свои, где чужие, визуально не понять. В этом могли разобраться только компьютеры. Выпустили авиацию, но самолеты выходили один за другим, возвращаясь на свои авианосцы, подбитые пушками шаттлов, но и шаттлов настреляли порядочно. Они взрывались, разбрасывая в космос свой драгоценный груз – боевых роботов. Из задумчивого созерцания боя капитана вывел его помощник, лейтенант Харизм. «Господин капитан, тут что-то не так. Посмотрите сами». Халим перевел взгляд на боковое отделение панорамного отражения внешней среды. Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Шатлы, господин. Ну и шатлы как шатлы, они несутся прямо на нас, господин. То есть вверх от планеты, а должны вниз, с орбиты на планету. Действительно, подтвердил вывод лейтенанта-капитан. И формы у них какие-то не такие, не стандартные. Прямо на линкор неслись три сотни шаттлов. Две с половиной сотни выглядели вполне обычно, а вот еще с полсотни имели несколько иную конфигурацию, и они почему-то пугали больше всего. Что им нужно? Может, это камикадзе? Вполне возможно, но, с другой стороны, мы недостаточно большая и важная цель для таких сложностей. Как бы то ни было, зенитной артиллерии открыть огонь. Слушаюсь, господин. Беспокойство росло, и Халим приказал соединить его с адмирал-шахом. Что случилось, капитан? Недовольно отозвался адмирал-шах Аслим Хусейн. Он не любил, когда его отвлекали. Но раз отвлекли, значит, оно того должно стоить. Происходит что-то странное. Триста бортов несутся прямо на меня, и я прошу о помощи. Пришлите авиацию разогнать их. «Вся авиация занята, капитан, но десятка-два бортов я тебе вышлю». «Спасибо, господин адмирал Шах». Связь оборвалась, и Халим вообще пожалел, что связался с командующим. «Только время потерял на пустые разговоры», – недовольно подумал капитан. «Два десятка! Куром насмех! Время действительно было упущено». Зенитки работали хорошо и сбили множество малых вражеских бортов. Им помогали самолеты и зенитчики с соседних кораблей. Когда вражеские шаттлы подобрались достаточно близко и не было угрозы для соседних кораблей, было произведено несколько выстрелов из лазерных орудий, и еще половина челноков выбыла из строя, либо сгорев в луче, либо сойдя с курса из-за сожженной электроники. Они проходят мимо. «Господин капитан!» — с облегчением сказал лейтенант Харезм, глядя в экран заднего вида. «Слава Всевышнему!» — возвел кверху руки капитан Халим. «Это не камикадзе!» «Неверные, видимо, очень тупы, раз не смогли додуматься даже до этого!» «Наверное!» Впрочем, какой-то приступ беспокойства вновь овладел Халимом. Что-то непонятное и загадочное ощущалось во всём этом. Но тогда какой в этом смысл? Просто так никто никаких манёвров не делает. Может, электроника неверных на одном из кораблей дала сбой в результате падения, и бортовой компьютер просто сбросил шаттлы не туда, мой господин, вопросительно предложил версию лейтенант, а автономные автопилоты на шаттлах тогда для чего? «Почему они не поправили неверно заданный курс кораблём-носителем?» С ноткой сарказма переспросил капитан. «Или произошёл сбой сразу во всех системах?» Лейтенант ответить не успел. Да и не было у него подходящего ответа, кроме версии о вирусе в системе корабля. Но он сам понял, что это бред. Посыпались доклады командиров отсеков. «Докладывает пятый отсек». Два удара по левому борту в районе второго и пятого уровня. Один удар по правому борту в районе четвертого уровня. «Попадание?» — спросил капитан Халим. «Никак нет, господин капитан. Именно удары, как одно ведро, а другое». «Что за шайтан?» — докладывает второй отсек. «Один удар по левому борту в районе третьего уровня. Три удара по правому борту в районе первого и третьего уровня». «Что происходит?» Но ответить капитану никто не смог. Всего насчитали двенадцать ударов по всему корпусу. На связь вышел сам адмирал Шах. «Капитан, ты идиот или как?» — кричал командующий на растерянного Рената Халима. «Ты что, ничего не видишь? Но тебя берут на абордаж! Неужели ты не понимаешь, придурок?» Изображение командующего сменил видеоролик, где Халим без труда узнал свой Акбар. Но что это за скорлупки на его борту? «Шатлы!» — осенило капитана. «Действуй же, шайтан, тебя побери!» — вновь закричал адмирал-шах и прервал связь. «Так что, слушаюсь», — капитан произнес в пустой экран. Тут же пришли подтверждения в той же очередности. «Докладывает пятый отсек». «Слышны свистящие шумы», — докладывает второй отсек. «Общекорабельную связь», — быстро потребовал капитан Халим. «Готово», — доложил лейтенант, щелкнув тумблером на панели управления. «Внимание!» — говорит командир корабля. «Экипажу срочно вооружиться! На нас совершено нападение! Это абордаж!» Не до всех сразу дошел смысл этого слова, хотя, конечно же, в теории все его знали. Но дисциплина и выучка возобладали над чувствами, и уже спустя пару секунд в коридорах корабля раздался топот сотен ног, бегущих в оружейные своих отсеках и обратно к подозрительным местам ударов о борт.